Глава 3. Парни отлепились от машины и направились к нам неспешным шагом. Чёрт, теперь всем очевидно, что я врала, и сейчас начнётся. Я не ошиблась. Кориглазый, похоже, вовсю наслаждался моим замешательством, по крайней мере, вид у него был более чем довольный. Чего не скажешь обо мне. Кажется, уверен, что теперь нам точно не отвертеться от общения с ними. Темнота вокруг ни души, а такси не успеет добраться так быстро. «Соня, пошли!» — процедила я сквозь зубы, схватила подругу под локоть и потащила в противоположную от парней сторону. Но они с лёгкостью нагнали нас и преградили дорогу. Нахал встал прямо передо мной и так близко, что пришлось отступить обратно к подъезду. «Значит, живёте здесь? И шли домой?» — протянул он насмешливым тоном, снова обращаясь только ко мне. «Главное — не показывать страха. Хотя это не так сложно. Возмущение переполняет меня даже больше, чем остальные эмоции. «Отстань!» «И дай пройти!» Отчеканила и задрала подбородок. Парень оказался выше на голову. Мой взгляд невольно уперся в его губы. Не слишком полные и не тонкие. Красивой формы. И он об этом, конечно, знал. Наглая усмешка буквально не сходила с них. «А если нет, то что?» Произнес вызывающе. Я прищурилась... Красивая внешность не его заслуга, скорее родителей. Ввёл бы он себя столь вызывающе, не будучи таким привлекательным. Оставив вопрос без ответа, я снова попыталась обойти парня, но он не дал. Шагнула в другую сторону тот же результат. Второй парень преграждал дорогу со стороны Сони. Куда бы мы ни двинулись, эти двое опережали и вырастали перед нами стеной. Руки, правда, не тянули, всё ещё держали в карманах, но от этого не легче. Потому что пройти мы по-прежнему не могли. Такси всё ещё в пути, и даже никого из прохожих, гуляющих с собаками, они давно разошлись по домам. Подруга безумлку трещавшая в подъезде, сейчас словно воды в рот набрала. Мы вас проводим, снова сказал парень мне. Садитесь в машину. Нет, спасибо. Шаг, и опять этот красавец вырастает передо мной, загораживая дорогу своими широкими плечами. Обычно парни с такой фигурой привлекали Нравится, когда широкие плечи, в меру спортивное телосложение и длинные ноги, но не в этот раз. Этот мог быть хоть трижды мистером совершенства, все достоинство перечёркивает наглое поведение. Вот это мне точно никогда не нравилось и не понравится. Это не вопрос и не предложение, сказал парень жёстко. Улыбка слетела с его губ, лицо стало холодным и надменным. Вы сейчас подойдёте к нашей машине и сядете в неё. И мы отвезём вас по домам. Вам нечего бояться, девчонки. Расслабьтесь, добавил второй. Заодно познакомимся по дороге. Ага, конечно. Так я и поверила, что отвезут домой. Расслабляться и знакомиться тем более не собиралась. Я же сказала нет, прошипела. Или ты из тех, кто не понимает, что значит это слово? Он вдруг выбросил вперёд руку и ухватил меня повыше локтя. Проделал это так быстро, что не успел и сообразить. Притянул к себе, чуть наклонился. Его губы оказались у самого моего уха. Ты угадала, девочка. Я не терплю отказов. Тем более таких высокомерных, ничего из себя не представляющих простушек, как ты. Скажи спасибо, что я вообще трачу на тебя свое время. Я задыхалась от новой волны возмущения. «Пусти сейчас же!» В этот момент мы вдруг услышали шаги. Какой-то мужчина направлялся в нашу сторону. Рядом с ним бежал огромный доберман. Наконец-то хоть кто-то. Парень отпустил мою руку и вместе с приятелем вынужден был отойти. Я быстро потащила Соню вперёд к проспекту. А как же такси? Сонин голос наконец прорезался. Плевать. Поль, блин, я перепугалась. Этот парень так на тебя смотрел, а второй всё на меня пялился. Неприятно. будто раздевает. Ни за что не нужно было садиться к нему в машину. Вот и я о том же, быстрее давай. Обернулась, мужчина уже входил в подъезд, а парни загружались в свою тачку. Я практически перешла на бег. Сонь, быстрее. Снова обернулась, машина сверкнула фарами и двинулась в нашем направлении. До освещённого проспекта остаётся метров 50. Парни явно догонят нас быстрее, чем мы успеем там оказаться и поймать машину. Что же делать? Мы как раз поравнялись с раскидистыми кустами, и я приняла решение: "Sony, давай сюда". Нырнули в кусты, а потом побежали прямо по газону вперёд. На какое-то время мы скрылись. С дороги не будет видно, но всё равно нужно побыстрее убираться отсюда и как можно дальше. Каблуки увязали в земле, и бежать было крайне неудобно, но не оставалось выхода. Мы миновали один дом, завернули во двор другого, потом пересекли ещё один. выбирала наименее освещённые участки в надежде, что темнота скроет нас и поможет остаться незамеченными. Каждую секунду вздрагивала, но никто не дышал в спину и не хватал за руку. Полин, не могу больше, давай передохнём, взмолилась Соня. Давай. Мы остановились среди деревьев. Я опёрлась рукой о ствол одного из них, чтобы отдышаться. Соня сделала то же самое. Убежали, кажется, сказала подруга. Да, похоже на то. Теперь бы не заблудиться. Не заблудимся. Телефоны же с собой, слава богу. Сейчас посмотрим по картам, в какую сторону лучше идти. У меня, когда ещё у Иры были, начал разряжаться. Не волнуйся, с моим телефоном всё в порядке. Говорила и осматривалась по сторонам. Много деревьев вокруг нас, аллеи, уходящие куда-то в темноту, редкие скамейки. Полин, похоже, это какой-то парк. Ага, сейчас выясним. Только почему он не освещён? Достала телефон и принялась определять наше местоположение. «Ну вот, это действительно парк. Отсюда мы прибежали, вот Иркин дом, а вот тут еще один проспект, буквально через километр». «Нам туда», — сказала решительно и указала на одну из дорожек. «Поль, ты уверена?» «Если судить по навигатору, самая короткая дорога. Пошли». Соня вздохнула. Мы выбрались на аллею и зашагали вдоль нее. «Поль, что-то мне не по себе». прошептала Соня. Да всё нормально. А то, что фонари не горят, даже хорошо. Мы останемся незамеченными. Вокруг было очень тихо. стволы деревьев, вырастающие из темноты по краям дороги, пугали, ведь за ними спокойно мог кто-то прятаться. Но я старалась сдерживать воображение. Обычный парк, походимый сюда днём, даже в голову не пришло бы бояться. Где-то в отдалении вдруг хрустнула ветка. Мы подскочили на месте и не сговариваясь побежали. Полин, долго ещё спросила Сони прерывающимся голосом. Сразу за парком шоссе. Смотри, уже вон впереди видны огни. Хорошо, давно я так не бегала. Завтра, наверное, все мышцы болеть будут. Ага. Мы уже почти достигли конца аллеи, как вдруг впереди метнулось несколько теней. Меня непроизвольно ухватила Соню за руку, а она вцепилась в мою. Мы перешли с бега на шаг, пока совсем не остановились. Тени переместились на дорогу и трансформировались в людей в тёмной одежде. Полин Выдохнула Соня, в её голосе сквозил страх. "Всё, же они нас догнали. Ну как? Просто объехали круг на машине, пока мы бежали на прямик. Я тоже испугалась так сильно, что с трудом сдерживала приступ паники. Только Сонь, это не они", произнесла Аня, отрывая взгляд от силуэтов. Дорога была перекрыта, компания стояла и ждала нашего приближения. "Что?" пролепетала подруга, а я не знала, радоваться или волноваться ещё больше. Скорее второе. Смотри, их тут пятеро или шестеро. Это точно не они. Это другие.